А вы что не этим занимались прежде, спросил Вильгельм. Михаил подскочил, задетый за живое. Именно поэтому я добиваюсь встречи с папой. Нам не следует совершать ничего, с чем бы он был не согласен. Посмотрим, посмотрим, отвечал Вильгельм с невозмутимым видом. Учитель действительно оказался провидцем. Как он сумел предугадать, что самому Михаилу скоро придется, опираясь на имперских теологов и на народ, выступить против Папы? Как он смог предусмотреть, что через четыре года, когда Иоанн впервые огласит свою невероятную доктрину, он натолкнется на единодушное сопротивление всего христианского народа? Если лицезрение божества – отодвигалась так надолго, как могли бы отныне усопшие заступаться за живых. И что бы и сталось с почитанием святых? Поэтому идейно минориты самыми первыми через четыре года воспротивились и прокляли папу. И Вильгельм Акамский, суровый и непоколебимый в своих убеждениях, возглавил их ряды. Борьба продолжалась три года до тех пор, пока Иоанн, уже совсем недалекий от смерти, не пошел на частичные уступки. Мне описывали люди много лет спустя, как в декабре 1334 года он явился в консистории, весь маленький, меньше нежели казался когда-либо прежде, высохший от старости, Девяностолетний, белый как смерть, и произнес следующее. Ах, лисица, всю жизнь игравшая словами, не только когда хотелось отойти от обещаний, но и когда приходилось отходить от убеждений. Мы исповедуем и верим, что души, отделенные от тела и в совершенности очищенные, пребудут на небе, в раю, среди ангелов, поблизости от Иисуса Христа, и что они будут наблюдать Бога в Его божественной сущности беспрепятственно лицом к лицу. И тут он выдержал паузу, так и осталось неизвестным, из-за трудности ли дыхания или из-за коварного намерения подчеркнуть последнюю часть фразы как противительную. «В той мере...» в какое состояние и положение отделенное от тело души ей это позволяют. Утром наступившего дня, было воскресенье, он велел уложить себя на длинное кресло с покатой спинкой, принял целование руки от всех кардиналов и умер. Но вот опять вижу, я сбиваюсь и описываю совершенно посторонние вещи, а не то, что обязан описывать. Немедленно прекращаю это, в частности и потому, что на самом деле продолжение данной беседы не слишком помогает уяснить то, о чем я буду рассказывать дальше. Минориты уговорились, кому и как надо выступить на следующий день. Одного за другим разбирали они противников. Всех встревожило сообщение Вильгельма о прибытии Бернарда Гии. «Еще больше известие о том, что Авеньонское посольство будет возглавлять кардинал Бертран из-под Два инквизитора – это, можно сказать, было уже некоторое излишество. Это означало, что против миноритов собираются выдвинуть обвинения в ереси». «Тем хуже», – сказал Вильгельм, – «а мы обвиним их самих». «Нет, нет», — забеспокоился Михаил, — «прежде всего осторожность. Ни в коем случае не повредить идеи будущего соглашения». «Насколько я могу судить», — сказал Вильгельм, «и невзирая на все труды, затраченные мною на подготовку этой встречи, тебе, Михаил, они известны. Словом, я совершенно не верю, что авиньонцы едут сюда за положительным решением». «Иоанну ты нужен в авионе один и без гарантий. По-моему, единственный положительный момент встречи, что ты, надо надеяться, сам в этом убедишься. Уже было бы угодить туда без предварительной проверки». «Значит, ты истратил столько сил и времени на дело, которое считаешь бесполезным?» — с горечью спросил Михаил. «Меня просили об этом и ты, и император», — ответил Вильгельм, — «и, в конце концов, никогда не бесполезно лучше узнать врага». «В это время нам объявили, что в монастырь входит второе посольство. Минориты встали из-за стола и двинулись навстречу людям Иоанна».